Похоже, мой приказ развернуться задним шеренгом они не исполнили. Бронированный клин врага замер на позиции алибарщиков, но через 2-3 минуты продолжил движение вперед, окончательно прорвав строй воев, прижатых к реке. Это наш шанс. Отступаем. Подсчет десятников отступаем. Развернуть копья к врагу. Миновлиты на правое крыло. Лучники отступить назад. Стрелять по готовности. Сражаться, пятясь, мои скутаты худо-бедно умеют. Этот навык мы тренировали.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 Я же чуть отстал от телохранителей, не позволяя горячке бою увлечь себя раньше времени. Десятники, стройте лучников, бейте по прорывающимся, не дайте нас обойти». Командиры стрелков зычно зарычали на воев, наводя среди них порядок. Между тем Клин Варягов, отбросив гулямов в дружный атакой, распался, растянулся в тонкую цепочку воинов, пытающихся на щитах удержать многочисленных врагов. Но вот слева один из северян пал, пораженный в голову узким копейным наконечником.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 Хоролог буквально срезал верхнюю часть клинка, и прежде чем опешивший раб успел среагировать, меч разрубил его правую голень. Покалеченный воин свалился на землю, отчаянно заверещав от боли. Кажется, атака гулямов отброшена. Врага, попытавшуюся был напасть слева, свалил стрела, метко выпущенная с 10 шагов. Обреж между фалангой и варягами закрыли минавлиты, пробившиеся к месту схватки. Закованный в ламеллярные и поверх кольчуг –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 Ну вот, наконец, и подъем в горы, а, судя по всему, уже редкой стрельбе степняков, боезапас они свой практически исчерпали. Лучники изготовятся к бою. «Вой, по моей команде опускаем щиты!» Выждав секунд 20 для верности, я дико закричал. «Щиты опустить! Стрелы!» В ответ мне раздались зычные команды десятников. «Бей!» — черепаха развалилась мгновенно. Прятавшись в глубине ее построения лучники дружно ударили по врагу, разом выкосив ближних к нам всадников, не ожидавших такого маневра. «Бей!» Жидкий залп сельджуков обрушился на нас раньше, чем мои стрелки изготовились ко второму выстрелу, и потому поразил десятка-два воев. Но ответный град стрел, прицельно выпущенных по скоплению всадников на дороге, выкосил их первые ряды, и турки подались назад, дико вереща.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 Давайте поднимайтесь быстрее, не тяните время. Следом пойдут вои шестого ряда, уже до вершины. Первый наиболее яростный напор гулямов успешно удержали бойцы второй и третий шеренг, отразив любые попытки противника приблизиться дружными ударами копий. Причем, если первый ряд колол под счет синхронно, то воины второго работали индивидуально, отражая попытки рабов схватиться за древки и выдернуть их из рук. Они многим счастливчикам, сумевшим поднырнуть под уколы пик,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 Первая, выстояв копья, в очередной раз стал сближаться с моими скутатами, принимая на щиты их уколы и каля в ответ. А вот бойцы второй, оголив лишь короткие клинки, принялись активно подныривать под пики греков, едва ли не на коленях проползая под ними. Многие нашли свой конец на наконечниках конторионов, но десятка другой пешцев-рабов сумели сблизиться с ратниками первой шеренги и пустить в ход кинжалы и ножи. За три минуты в ряда греков образовалось не менее пяти брешей –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 Поэтому я, жестом подозвав к себе братьев-варягов и уцелевших телохранителей, сделал несколько шагов вниз, занимая устойчивую позицию между камней у самого начала подъема. По нему уже спешно лезут наверх везунчики, оказавшиеся ближе прочих к спасительной тропе. А вот следом за ними рвутся гулямы, отрезая еще сражающихся скутатов от спасения. Твари! Трое мусульман насели на двух вставших ниже варягов, четвертый рванулся ко мне, подняв в классической защитной стойке щит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 Между тем Дрожков встал перед нами, преградив путь очередному гуляму. «Святой Олаф!» — боевой клич бросившихся вниз варягов и посыпавший с неба крупные белые хлопья, обжигающие холодом кожу лица. Вот и все, что врезалось в память, прежде чем отключился от острой, пульсирующей боли в ногах.